Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес, знаете там нас ждут. Оттуда мы начнем свое великое возрождение. Сколько вам лет будет к 70-му? Под 70. Вы счастливчик, вы доживете. А вот мне будет под 80. Поэтому меня волнуют предстоящие 10 лет. Если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а наоборот, на меня рассчитывая, попомните. Мюллер Гестапо — старый уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном. И для этого готов сейчас поиграть в активность. И еще. Этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами это запомните. Чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму в тропике, Нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и попадутся. А когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом, вот тогда отсюда нужно уйти спокойно и унести тайну золота партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие. И отдайте себе отчет в том как я вас перевербовал за пять минут и без всяких фокусов а шелленберге мы поговорим сегодня на досуге но борману вы должны сказать что без моей прямой помощи у вас ничего в швейцарии не выйдет в таком случае медленно ответил штирлиц ему будете нужны вы а я стану лишним. Борман понимает, что один я ничего не сделаю без вас. Не так-то много у меня своих людей в ведомстве вашего шефа.